Александр Свияш Открытое подсознание Как влиять на себя и других Легкий путь к позитивным изменениям Введение Все в жизни взаимосвязано Живешь – хочется выпить Выпил – хочется жить Неизвестный автор Здравствуйте! Надеюсь, это не первая наша встреча на страницах моих книг. А если и первая, то нет никаких проблем. Книга написана так, что прочитать и понять ее сможет практически любой человек, интересующийся вопросами саморазвития и повышения своих личных возможностей. Таких людей пока немного, поскольку большинству приходится просто выживать. Тут не до саморазвития. Но раз вы держите эту книгу в руках или видите на экране компьютера, то значит, вы относитесь к той малой части человечества, практически к ее интеллектуальной элите, которая понимает, что человек – это существо очень сложное. И ему еще очень долго придется учиться управлять тем богатейшим набором возможностей, которые заложила в него от рождения природа. Эта книга является своего рода инструкцией по осознанному использованию самого себя. Обращение к женщинам Хорошо известно, что основными читателями литературы по саморазвитию являются женщины, они же основные участницы тренингов личностного роста, поэтому прямые обращения и примеры в ней преимущественно обращены к женщинам. однако Это вовсе не значит, что для мужчин это не подходит, и им нужно что-то особенное. Все идеи и выводы книги относятся к живому существу по имени человек, а какие он имеет физиологические особенности строения тела, значения не имеет. Важно, чтобы он хотел что-то понять и что-то изменить в себе или в своей жизни. Другое дело, что в нашей реальности мужчины более критичны и более осторожны. Им по всей логике нашей реальности приходится больше полагаться на себя, чем на внешнюю помощь, поэтому большинство из них предпочитают биться со своими проблемами в одиночку, нежели позволить себе обратиться куда-то за помощью, то есть сходить на тренинг или на консультацию. К сожалению, если ты преуспеваешь в бизнесе или в карьере, то это совсем не означает, что ты столь же успешно будешь решать вопрос общения с противоположным полом, семьей, самим собой и так далее. Пойти и получить внешнюю помощь значит признать, что ты чего-то не можешь, а какой настоящий самец это признает. Поэтому мужчинам чаще приходится закрываться от неудач и непонимание происходящих в их жизни процессов через роботоголизм и алкоголизм. Первый, конечно, предпочтительней. Настоящий мужчина, конечно, может позволить себе обратиться за помощью к специалисту, но только в случае, если он бессознательно признает, что тот, к кому он хочет обратиться, имеет очень высокий ранг в обществе, ученые звания, известность, реальные достижения и так далее. или К этому специалисту уже обращался тот, кто занимает в обществе значительно более высокое положение. Есть реальный пример из этой серии. Несколько лет назад через прессу стало известно, что Роман Абрамович проходил в Швейцарии процедуру чистки организма. Поскольку у Абрамовича в бизнесе самый высокий ранг, то и всем остальным бизнесменам стало незазорно почистить организм, и они потянулись престижные клиники, а раньше кто мог позволить себе колоннотерапию? Только немощные и больные, для всех остальных это было занятием почти позорным, а теперь это стало делом престижным и модным, получив одобрение от самого уважаемого в бизнесе человека. Все тоже относится к теме саморазвития. Если станет известно, что кто-то из самых известных бизнесменов или высших представителей власти проходил тренинг личностного роста у нас в стране, за рубежом не считается, то это станет делом уважаемым и престижным для всех остальных. Но пока что серьезные люди путают психологию и личностный рост с психотерапией, то есть с лечением, а это совсем разные вещи. и в участии в каких-то акциях по саморазвитию они замечены не были, то есть не дали сигнал всем остальным, что это дело нужное и полезное. Поэтому те из бизнесменов или представители власти, кто понимает важность для себя и окружающих темы личностного роста, этими вопросами занимаются, но стараются делать это без лишней огласки. Таких людей становится все больше, к счастью, и к нам на тренинге нередко приезжают люди на 500-х Мерсах, Порше Каеннах, БМВ-шестерках и даже на Ламборджини. Можете посмотреть фото на сайте. Хотя, конечно, основная масса посетителей нашего центра только стремится иметь возможность приобрести подобный автомобиль. Так что сообщаю специально для мужчин. Почитать эту книжку полезно, а не позорно. Сходить на тренинг, персональную консультацию или пройти персональный тренинг как минимум полезно. Разобраться в своей ситуации с помощью специалиста, который только и делает, что разгребает подобные случаи, это поступок умного человека, а не слабака. Возьмите это на заметку. В общем, эта книга будет полезна всем, кто имеет более-менее развитое логическое мышление и полагает, что хоть что-то в этой жизни зависит от него самого, и не только от Бога, судьбы, удачи и прочих непонятных слов. Эта книга «Развитие идей разумного пути». Я являюсь автором 12 книг, которые переиздаются уже более 10 лет и переводятся на многие языки мира. Это не развлекательное чтиво в стиле фэнтези или детектива, это вполне серьезные и занудные книжки, хотя и написанные максимально доступным языком. Все предыдущие книги были посвящены одной теме – как человеку научиться использовать свой потенциал для того, чтобы жить более успешно и радостно? Как вам самому разобраться в том, что вы наградили в своей жизни, и сделать так, чтобы борьбы и неудач было поменьше, а успехов и улыбок было побольше? Все это возможно, только нужно понимать, какие ошибки мы совершаем, и не наступать на эти грабли снова и снова. Нужно только сделать шаг к внутренним изменениям. Та методика... который даст вам подробные инструменты для самостоятельного использования, называется «Разумный путь». Наиболее характерный отзыв об этой методике – это работает. Эта книга является развитием идей разумного пути. В ней впервые подробно рассматривается, какие процессы проходят внутри нас, когда мы принимаем решение Почему мы более склонны к агрессии, нежели к радости? Почему порой плохо реализуются наши самые замечательные устремления? Как сделать так, чтобы вы хоть чуть-чуть лучше начали управлять собой, и чтобы вас не штормило по любому поводу? И так далее. Она раскрывает внутреннюю сторону тех идей и рекомендаций, которые были изложены в предыдущих книгах. Например, многие авторы пишут об использовании аффирмаций. Довольно подробно обычно расписывается, как их правильно составлять, а вот что с ними потом делать, здесь рекомендации расходятся. Одни рекомендуют их повторять про себя, но сколько времени – непонятно, другие рекомендуют их переписывать, но опять же, сколько раз и зачем – непонятно. В этой книге впервые дается внятная модель происходящих внутри нас процессов и становится понятным – Почему рекомендации разных авторов расходятся? Потому что они не могут быть одинаковыми для разных людей. Вот еще вопрос. Чем заполняется накопитель переживаний? Общий ответ мы знаем – негативными переживаниями. Но вот есть ли под ним физическая основа, или это просто некий красивый образ, было непонятно. Теперь вам понятно, что накопитель переживаний отражает вполне объективные процессы, протекающие в нашем теле. И так далее. В общем, практическое использование идей этой книги сделает вашу жизнь более осознанной и управляемой, если, конечно, вам это зачем-то нужно. Насчет авторства. Я совсем редко, но все же получаю письма от разных людей, которые считают, что я использую что-то из их творчества, то есть занимаюсь плагиатом. Это ошибка, мир многообразен, и одни и те же идеи приходят в голову разным людям. Иногда даже почти в одно и то же время такие ситуации нередко встречаются в науке и технике, когда время подачи патента на совершенно одинаковое изобретение или научные идеи от людей из разных стран отличаются часами или даже минутами. Эта же ситуация имеет место и в любых других сферах жизни. Разные люди придумывают или получают одинаковые идеи. Возможно, Вселенная посылает одни и те же идеи разным людям, чтобы гарантированно довести их до всех остальных. Поскольку один из получателей идеи может заболеть, у другого съедет крыша, так хоть третий окажется нормальным и реализует ее. Поэтому в нашем мире трудно придумать что-то совсем новое, по любому из вопросов, когда-то кто-то что-то сказал. Знать это все невозможно. Точнее, если пытаться знать все про других, то ты сам не сможешь сотворить что-то свое, ты сможешь лишь слегка подкорректировать чье-то чужое. Колесница творчества завязнет в паутине знаний, как сказал кто-то из умных людей. Автор настоящий и всех предыдущих книг сам придумывает все, что он написал, и сам испытывает все на себе прежде, чем предложить это читателям. «Все проверено, жить будете». А как, это уж решаете сами. На этом, вроде бы, все напутствия заканчиваются. Остается только читать и использовать. Благодарность. Автор выражает большую благодарность Алексею Владимировичу Купцову, бизнесмену, председателю наблюдательного совета Международной ассоциации профессионалов развития личности 3W Liras.ru за его поддержку в работе по вопросам личностного саморазвития. Теперь уже совсем все. До встречи на страницах книги.